А вот была история Австрийский физик-теоретик, основатель статистической механики и молекулярно-кинетической теории Людвиг Больцман всегда предварял чтение курса электродинамики цитатой из Гёте «Я должен пот тяжелый лить, чтоб научить тому, чего не понимаю сам»